Суббота, 9.40. Арсений, как обычно, окунулся в телефон, успевая одновременно переговариваться с Василием. А я смотрел по сторонам. Сегодня было пасмурно, как это часто бывает в наших широтах. По левую руку тянулся лес, где вчера мы, проваливаясь в снегу, следили за Марийцем Кимом. Лес, в котором водятся настоящие волки, где на кладбище совершают странные ритуалы кормления мертвых, где маньяк убивал молодых женщин. Лес, который выглядел самым обыкновенным лесом, но был полон тайн и ужасов. Ветер раскачивал кроны деревьев. Все было серо. «Океанским прибоем шумели вершины сосен», процитировал я Паустовского. Строганов на мгновение оторвался от телефона и посмотрел в окно. «Это ели», сообщил он. «Мой дед также говорил». откликнулся Вася. А справа тянулись глухие заборы, за которыми прятались разномастные дома, по которым можно было оценить финансовое положение их владельцев. Дом культуры «Луч» или «Клуб», как называли его местные, поразил нас с Арсением. Этакий ярко-желтый луч света во тьме. Видимо, покрашен он был недавно. Я изумленно посмотрел на треугольный фронтон на завитушки капителей и пилястры на белых мощных колоннах. «Кваренги здесь творил, что ли?» Строганов тут же посмотрел в сети историю здания. Найдя кассу и отстояв очередь, мы были практически последними, Строганов попытался купить билеты. «Все скуплено», — отозвалась кассирша, немолодая тетка с хронически недовольным лицом. «Только вип-зона осталась. Ну что, будете брать?» «Разумеется». лес в окошко с головой Арсений. «Мы и есть vip зрители Тут кассирша сама вылезла из окна, оттеснив важного покупателя, и озвучила сумму, в два раза превышавшую ту, которая была на объявлении. «Вы чё?» – возмутился Арсений. «Здесь же написано. Это для местных!» – обрубила она. «Там ниже, смотрите. Ну чё, видите?» «Городским и иностранцам две цены. Ну чё, берёте? Или отходите и не мешайте работать?» «Да мы здесь уже местные. Чё, не видно?» Строганов решил поскандалить. Сейчас охрану вызову, если будете хулиганить. Понаехали, понимаешь. Следующий». Арсений, качая головой, купил два дорогущих билета. «Чё не позвали?» – спросил Вася, когда мы вернулись. «Я бы на себя взял». Строганов так разозлился, что решил не исследовать клуб «Луч», как планировал, а поехать в отделение полиции. «Кстати», – поинтересовался я у него, пока он подсчитывал наши расходы. «За каким дьяволом тебе понадобилось 300 рублей в 7 утра?» «У меня мелких не было», – хмуро пробормотал он. «А у уборщицы не было сдачи». «У нас уборка платная», – удивился я. «При чем тут уборка?» – Строганов уставился на меня. «Я купил у нее деревянный черенок от швабры, он как раз 128 сантиметров оказался, чтобы дзё сделать, для тренировки», пояснил он и воткнул в уши наушники. «Конечно, дзё, что же еще? И как я сам, не догадался».